Глава тринадцатая. Мюнхен. Вениамина Евгеньевича Горбовского не арестовали. С него взяли подписку о невыезде и отпустили на все четыре стороны. Рассказывал Филипп новости, заехав вместе с Кармелитой следующим вечером на квартиру Игната. Бомба действительно находилась в часах. В Домодедово подняли архив записи за тот день, когда частный самолет вылетел в Бурятию. Нашли фиксацию досмотра вещей «Бизнесвумен». Программисты поработали с записью и увеличили изображение таким образом, чтобы плотность белого пятна стала минимальной. Едва видно, но неровности камня на самом циферблате всё же удалось заметить. Плюс свечение, которое могут давать химические вещества и соединения. «Мне прислали фотографию часиков», — показал Филипп снимок своим слушателям. «Ничего себе!» — залюбовалась кармелита филигранной инкрустацией наручных ходиков. Вот именно, ничего себе! Эти часы так забиты алмазами. Недурно, что и народный механизм на интроскопе не удалось обнаружить. Лиза, сколько могут стоить такие часики? Обратился к девушке Филипп. Несколько миллионов. Тут идет цена не только за золото и камни. Большую роль играет штучность, ручная работа. А что, Вениамин Евгеньевич объяснил, откуда взял средства на дорогую покупку и почему его отпустили? Он не виновен? На самом деле была бы рада Лиза узнать о непричастности Вениамина к взрыву. Мужа Антонина Юрьевна она всегда уважала и никак не могла представить интеллигентного, воспитанного, увлеченного библиотечным делом мужчину в качестве расчетливого убийцы. Майор не сомневается в его виновности. Опроверг Филипп ее надежды. Но Горбовский оказался твердым орешком. Говорит, подарок супруге купил на процент сакции холдинга. По поводу организации взрыва все отрицает. Ему пока попросту нечего предъявить. Полянский мог бы задержать подозреваемого. Но решил, и, на мой взгляд, правильно решил, отпустить Вениамина. За ним установлено наблюдение. Все его телефоны прослушиваются. Проверяются банковские транзакции и круг общения. Рано или поздно зацепка обязательно найдется. А что насчет Мюнхенского завода? Беспокоился Игнат Ализе. Думаю, Елизавете там ничего не угрожает. Филип ободряюще взглянул на возлюбленную брата. «Не похоже, что Лизу хотят использовать в каких-либо незаконных махинациях. Ведь Горбовская и раньше не собиралась вовлекать свою сотрудницу в теневой бизнес. В данном случае холдингу просто нужен хороший переводчик». «Я читала о Мюнхене», — поделилась Лиза. «Город считается самым безопасным в Германии». «Не только в Германии», — согласно кивнул Филипп. «Во всей Европе». «Кстати». «Имелась у мужа Кармелиты еще кое-какая важная информация. Чемоданчик Антонины Юрьевны, тот, что вы нашли среди обломков, вскрыли. Майор обнаружил там лишь трехсторонний договор, составленный по всем правилам и без всяких подводных камней. Никакого криминала». «А как же координаты?» Точно знала Лиза, что они были в том кейсе. «Только договор, никакого листочка с координатами. Можно предположить, будто русские коллеги утаили от меня информацию» но мы с Полянским давно знакомы и давно сотрудничаем. «Интересно», — задумчиво произнёс Игнат, на каком месте исчезла бумажка с координатами. Лизе пришлась по душе. Светлая просторная квартира Игната. На обоих уровнях окна от самого пола, широкий круговой балкон и вид на солнечную гранаду. «Будешь здесь жить?» наблюдал за девушкой Игнат, когда она рассматривала интерьер его жилища. «Уже предлагаешь переехать к тебе?» улыбнулась Лиза. «Предлагаю». Приподнял он рыжую над полом так, чтобы их глаза оказались на одном уровне. «Предлагаю жить со мной в Москве и Гранаде». «Даже и не подумаю отказываться». Оплела она своими тонкими ручками атлетическую шею. А Игнату было очень удобно развязывать завязки её хлопкового сарафана. В салон с Алоёлы встретились на стадионе, где тренировались регбисты. Лизе сразу стало ясно, в кого мощной статью пошли братья. Отец Игната и Филиппа выглядел прямо-таки с Он тренер женской профессиональной команды по регби. Заранее предупредил Игнат. И всё время говорит про регби. «Ты привёл девушку?» – обнялись отец с сыном. «Папа, Лиза моя невеста. Я собираюсь жениться на ней». «Она не регбистка», – придирчиво рассматривал девушку Алонсо. «Я определённо не регбистка», – ответила Лиза по-испански и засмеялась. «Она говорит по-испански», – всплеснул мужчина руками и сердечно обнял подругу своего сына. Знание языка примирило Алонсо с тем, что Лиза не играет в регби, и они втроем отлично провели время, наблюдая за спортивным противоборством на поле. Уезжать из гранады не было никакого желания, но пора возвращаться к работе. Отказ от удовольствий в пользу обязанностей действует на психику разрушающе. Как-то сказала Агата, и сейчас Лиза с ней была полностью согласна. Пока возвращались в Москву, Игнат проверил свой полётный график и ближайшее дежурство в центре катастроф. Выходило до отъезда Лизы в Мюнхен, у них будет не так много времени на то, чтобы провести его вдвоём. Зато вполне получалась задумка с Дубаем. Поваляться два денёчка на пляже и скупаться в Персидском заливе. И в самый безопасный город Германии Лиза вылетит из Эмиратов. Лизу всё устраивало. Какая ей разница, откуда лететь в Мюнхен, если выдаётся возможность побыть подольше рядом с любимым человеком? Она рассчитывала успеть и навестить собалянских до своего отбытия, подарить друзьям сувениры из Испании. «Можем вместе к ним съездить», — предложил Игнат. «Кажется, я твоей подруге понравился». «Ты скромностью не страдаешь, да?» — пожурила его Лиза и набрала номер Гали. «Агат, мы с Игнатом в Домодедово. Хотим к вам на чай заехать». Подруга. «Ты как-то странно произносишь слово «вино»,» — откликнулась Соболянская. «Конечно, приезжайте». Красное вино, открытое Виктором, отдавало запахом тины. «Ничего, у нас другое есть». Не дала Галя мужу вылить испорченное вино в раковину. «А то, что с душком, используем для готовки. Отличный винный уксус получится». Виктора весьма интересовала тема авиации, поэтому говорили по большей части об авиации. «Все самолёты лишь с виду одинаковые», — пояснял Игнат. Но один летит медленнее, а другой быстрее. Один простой в управлении, а другой тяжелый. Я только Боинг вожу. Уже знаю, как он будет себя в небе вести. Я в юности романами Артура Хейли зачитывался. Признался Витя. Правду Хейли в аэропорте пишет, что диспетчера иногда самолеты не разводят, из-за чего может столкновение произойти. В моей практике такое было, подтвердил Игнат. Мы нужную высоту набрали. А нам навстречу, на том же эшелоне, Ту-204 несется. Диспетчер забыл про него. «И что, вы столкнулись?» – охнула Галя. «Агат, если бы они столкнулись, Игнат сейчас с нами бы тут разговоры не вел». «Как всегда, без какой-либо насмешки в адрес жены», – сказал Виктор. «Мы успели вниз уйти, и 204 прямо над нами пролетел», – пояснил Игнат, обнимая Лизу. Когда гости засобирались домой, Агата отозвала подругу в сторонку. Лиза прошептала Галя. Я вижу этот чумовой луччик, готов ради тебя на всё. Не упусти его. В Мюнхене Лизу встречал один из директоров ювелирного завода. Очень рад познакомиться с тобой, представился Михаил Кох. Такое чудесное спасение в небе весьма впечатлило всю нашу команду. Жаль, конечно, что Антонина погибла. Нам нравился её подход к делу. Даже при подписании договора она хотела присутствовать лично. У ее сына немного другая метода и контракт мы подписали в режиме онлайн. Такая удобная штука, эти электронные подписи. Я Олега понимаю, после того, что случилось с его матушкой, он не решился отправиться в Бурятию. А что, известно уже, от чего самолёт загорелся? Нет, неизвестно. Расследование ещё ведётся», – осторожно ответила Лиза. Майор Полянский предупредил её, что информация о предумышленных действиях является закрытой и не стоит ею с кем-либо делиться. К тому же, хотя до того злополучного рейса они много общались с Михаилом в мессенджерах, воочию увидела она директора по работе с клиентами и поставщиками впервые в жизни. «Что ж, будем надеяться на то, что когда-нибудь всё прояснится». Подвёз когт-тележку с двумя чемоданами девушки к БМВ, редкого кофейного цвета. У машины ожидал водитель, такой же высокий и худощавый, как Михаэль. Оба мужчины были одеты неформально, в джинсы и лёгкие джемпера. Прическа, будто стриглись у одного парикмахера, выбритый затылок и длинный чуб над долбом. «Интересно, кто кому подражает?» — невольно подумала Лизя. «Молодой водитель своему шефу? Мужчине слегка за сорок? Или наоборот?» «Элизабет», — переиначил кох ее имя на немецкий лад. Пётр отвезет тебя к месту твоего нового проживания. Ты ведь не передумала поселиться в пригороде? А то смотри, у нас есть свободная городская квартира». От неё до завода добираться быстрее. «Двадцать минут на автобусе меня не пугают», – улыбнулась Лиза. Олег Вениаминович, когда инструктировал её по рабочим моментам, не оставил без внимания вопрос жилья. Предлагалась однокомнатная квартира в самом Мюнхене или ближайший пригород, где завод арендовал приезжим сотрудникам несколько домов. В каждом таком доме один вход, но внутри пространство делилось на четыре самостоятельных блока с санузлом в каждом. Два блока на первом этаже, два на втором. Лиза остановила выбор на пригороде. От Мюнхена совсем недалеко. Опоздает на автобус, всегда можно вызвать такси. Петер забросил поклажу девушки в багажник и распахнул перед ней заднюю дверцу автомобиля. Кох уже сидел на переднем сиденье возле водительского. «Элизабет, ты когда-нибудь раньше садилась в салон БМВ?» Обернулся он к ней. «Не доводилось. На самом деле не помнила Лиза». Она не водила машину, оттого не слишком разбиралась и в их марках. Знала только, что для нее теперь лучший автомобиль в мире – Сантана Эннибал. Ее мнение не изменит даже слова Михаэля. что квартира концерна БМВ находится в Мюнхене», – просвещала ее Кох. «Это автомобили самого высокого класса. Лучше еще никто не придумал. А знаешь, почему?» «Не знаю», – пристегнула ремень безопасности Лиза. «Потому что БМВ...» Это лон надежности, потому что на конвейерных линиях производится ручная, а не роботизированная сборка, как у других, и только после проводится полная компьютерная диагностика. Лизе с трудом удалось подавить смешок. Видимо, Михаил настолько сросся со своей должностью, настолько привык к общению с заказчиками и поставщиками, что даже в обычной жизни разговаривал рекламными слоганами. Кстати, в городе большой музей BMW. Обязательно сходи, посоветовал Кох схожу, понадеялась Лиза, что посетит музей вместе с Игнатом, когда у него выдаст рейс до Мюнхена. Петр выкрутил руль, выводя машину со стоянки. А Михаэль продолжал говорить. Он твердо вознамерился стать для русской девушки, гидом экскурсоводом. Лизе отвечать и не требовалось, только смотреть в окошко и слушать пояснения. А посмотреть было на что. Красивая архитектура с изломанными линиями, невысокие постройки с оранжевыми и графитовыми крышами, Отсутствие небоскребов, низкая аккуратная застройка всего города. Лишь несколько готических шпилей возвышаются, тянутся к небу. «Видишь вон ту башню-ратушу?» — указал ее провожатый на один из таких шпилей. «Там главная площадь. Мариенплац. плац В башне под колокольный звон пляшут 32 куклы. Сходи обязательно. Тебе понравится». Лиза оторвала взгляд от окна. Поглядела на куклу-буряточку, зажатую в ладони. Улыбнулась. Такой на Мариенплац точно нет. Пётр, на принц регентен езжай помедленнее», — велел Михаил водителю. «Пусть Элизабет увидит волну». Лиза и правда увидела. Такое чудо. В центре города стоячая волна на реке. И серфингисты всех возрастов. «Как такое возможно?» — впечатлилась Лиза. «Классно, да?» — нравилась Коху искренняя любознательность русской переводчицы. «Это река Айзбаха. И волны высотой под метр тут круглый год. Соответственно, и серфинг круглый год. И соревнования проводятся среди серфингистов. Я тоже участвую. Приходи посмотреть. Да ты и сама на доску вставай. Только вода в речке холодная всегда. Я подумаю. Сомневалась Лиза, что решится покорять волну. Пусть и такую небольшую, но всё же. А вот справа смотри. Продолжал ориентировать её Михаэль. Знаменитый пивной ресторан. «Не слишком ли большое здание для ресторана?» «Больше на отель похоже». «Большое?» – рассмеялся мужчина. «Элизабет, оно огромное!» «Мюнхенцы обожают пиво. И тебе непременно стоит побывать на пивном фестивале. Праздник каждый год проходит в сентябре. Совсем скоро и начнётся. Ты вовремя приехала». Через некоторое время городской пейзаж сменился на пасторальный. И совсем скоро Петер остановил эталон надёжности, У дома, где предстояло жить Лизе ближайшие полгода. Она была впечатлена. Улочка и дом выглядели даже лучше, чем на фотографиях, которые показывал ей босс. Возможно, за счёт буйного цветения кустов и деревьев. Все домики отличались друг от друга разной покраской. И никаких заборов. Элизабет. Вышел из автомобиля вместе с ней Михаэль. В отделе кадров меня снабдили ключом, выдал он девушке металлический ключик, корпоративной сим-картой, и проездным талоном на автобус. Дом рассчитан на четверых, но в нём проживает только одна женщина – Сусанна. Наша сотрудница из отдела дизайна. Очень ценный кадр, мы её переманили у конкурентов. Сейчас она в офисе, но, думаю, скоро вернётся и всё тут покажет, объяснит, что к чему. Ты пока обустраивайся, а завтра жду тебя на заводе. Лиза поблагодарила Михаэля и Петера, занёсшего чемоданы в дом постояла на широком крылечке, заставленном кашпо с цветами, и зашла внутрь, после того, как кофейная машина скрылась в конце улицы. Общая кухня на первом этаже совмещалась с небольшой, отделанной тканевыми обоями, гостиной. По правую и левую стороны от гостиной – двери в комнаты. В одной торчал ключ. Вторая дверь была открыта, и Лиза смогла увидеть ворох одежды на плюшевом диване. Значит, там обитает Сусанна. На кухонном столе светлого дерева Посудой придерживался лист ватмана. Лиза тихонько рассмеялась. Незнакомая пока ей сотрудница отдела дизайна оставила на ватмане послание для своей новой соседки. «Эльза», — писала Сусанна, — «располагайся в любой комнате, кроме той, где уже живу я. В холодильнике есть еда, бери, не стесняйся. Но только сегодня, пока ты с дороги и устала. Потом будешь питаться своими продуктами. Кажется, мы с ней подружимся» отложила Лиза Ватман и поднялась по широким ступеням деревянной лестницы на второй этаж. В смежном холле мягкий диван, катка с пальмой и настенное панно, составленное из трёх картин, наподобие триптиха. Лиза выбрала комнату с двумя окнами на втором этаже, вставила в телефон новую сим-карту и написала сообщение Игнату. «Я на месте. Всё очень здорово». Ответ пришёл тотчас. «Я огорчён». Лиза занервничала. Отправила знак вопроса. Следом ещё один. Я огорчен, потому что тебе там здорово без меня. Не успела ответить. Игнат ей позвонил, и они проболтали 40 минут. Хотя расстались всего 8 часов назад. В Мюнхене у Лизы все складывалось ровно, ладно, легко. С соседкой по дому контакт сложился с первых же минут знакомства. 37-летняя Сусанна горела работой и встречалась с разведенным банкиром. Она видела мир глазами художника и давала Лизе многодельных подсказок по части гардероба. Показала магазинчики, где за разумные деньги можно было неплохо приодеться. Мюнхен оказался просто-таки чудесным городом по части шоппинга. Лиза и не предполагала, что влюбится в вещи, пошитые немецкими дизайнерами. Ей нравилось, как умело сочетались в этих вещах комфорт, внешняя привлекательность и удобство повседневности. Коллектив ювелирного завода принял Лизу тепло. Никакой настороженности или недоверия. Наоборот. Она как представитель нового партнёра, крупного ювелирного холдинга, ассоциировалась у немецких коллег с большими возможностями и перспективным развитием мюнхенского предприятия. Работать Лиза должна была непосредственно под началом Михаэля Коха, но на деле ей предоставлялась полная свобода. «Элизабет, ты только не пиши в Москву отзывов негативных, если что не так», попросил её в первый же рабочий день Михаэль. «Лучше мы на месте сначала разберёмся». «Исправим, доработаем недочеты». Лиза недочетов не видела. Раз в три дня Олег Горбовский ждал от нее отчетов, и она составляла сводки по доставке нефрита, о плате поставок, сроках обработки камня. В обязанности Лиза входила проверять уже готовые изделия и после согласования цены размещать снимки с описаниями товара на сайте Драга. От трехстороннего сотрудничества выигрывали все стороны. Российский холдинг. Выкупал камень у компании по добыче нефрита из Улан-Удэ. Затем осуществлял поставку в Мюнхен. Почему поставка в Германию шла не напрямую из Бурятии, Лиза разобралась очень быстро. Все дело в налогах и пошлинах. У Драга имелись значительные налоговые льготы, которых добилась еще Антонина Юрьевна, в основном за счет участия в государственных благотворительных проектах. Мюнхенский завод часть камня выкупал у холдинга и распоряжался им по своему усмотрению. Но часть обрабатывалась именно для драга. Вот Лиза и следила, чтобы партнеры не присвоили себе ничего из той части, что полагалось холдингу уже в виде готовой продукции. Существовала ли оборотная сторона? Служил ли Мюнхен лишь прикрытием для того, чтобы основные партии нефрита нелегально уходили в Китай? Лиза не знала. Предполагала, что все же оборотная сторона существовала. Олег всегда поддерживал начинание матери. Скорее всего, был в курсе всех махинаций и знал истинную суть поездки Антонина Юрьевны в Бурятию. Но ведь кто-то другой тоже знал. И кто-то же отправил бандитов по Игната и Лизы. Листочек с координатами, опять же. Как он исчез из кейса? Кто его забрал? Лиза иногда созванивалась с Филиппом, и майор Полянский пару раз сам ей звонил, для уточнения деталей. Но расследование пока стопорилось. Или ей просто не всё говорили. На заводе рабочий день заканчивался в пять часов вечера. Переработки не приветствовались. Задерживаться сверхурочно никому не разрешали, и у Лизы выдавалось много свободного времени для прогулок по городу. За сверхурочные надо платить работникам по двойному тарифу. Весело объяснила Сусанна недоумевающей девушке, отчего никто никогда не задерживается даже во вралы. «Положено по закону. Если кто-то из сотрудников пожалуется в профсоюз, что ему не заплатили сверхурочных, предприятия ждут большие штрафы». Но дело не только в монетах. В Германии очень ценят личное время и досуг. Нам нравится смотреть футбол на стадионе, а не по телевизору. Мы следуем в горы за нашей победной командой биатлонистов. Любим по вечерам зажигать в пабах, а не корпеть за компьютерами, допечатывая отчёт. Да, досуг очень важен, — согласилась Лиза с Сусаной, вспоминая, как частенько засиживалась на работе допоздна, как приезжала уставшая домой и заставала Никиту за экраном монитора выбивающего на клавиатуре очередной программный код. Было немного стыдно за то, что она совсем не вспоминает о Никите. Игнат Лойола разжёг в ней такую страсть, между ними случилась настолько сильная сексуальная и эмоциональная связь, что других мужчин вокруг в прошлом, настоящем и будущем для неё попросту не существовало. Лизу мучили страхи, что он может бросить её. Но всем своим поведением Игнат демонстрировал, что этого не случится. Они разговаривали каждый день, отправляли друг другу забавные картинки и любовные смайлики. За один месяц Игнат дважды прилетал к ней. А однажды она мчалась в аэропорт, когда он посадил пассажирский лайнер в Мюнхене и уже через три часа улетал обратно в Шереметьево. Она так много думала о нём, не могла уже представить своей жизни без него, без его горячего взгляда и сильных рук. Но в один из осенних денёчков Игнат не вышел на связь. Не прислал сообщения, не ответил, не позвонил.